Глава 2. Первым, кого мы повстречали в Каире, был алан Круз, тоже из школьных товарищей. Он прилетел часа за два до нас и шел с чемоданом из палаты звездных маршрутов. В чемодане у него, как всегда, книги. алан обожает это старье. В этом отношении он похож на Павла Ромеро. Тот тоже не отрывается от книг. Павлу не требуется породу занятий, алан же возится с ними для забавы. Острее ощущаешь современность когда поглядишь рассыпающиеся журналы двадцатого века говорит он посмеиваясь он или сердится или хохочет гнев и радость не крайние а соседствующие состояния его психики если он не возмущен то ликует от одного того что не возмущен узнав куда мы идем он остановился да зачем было мчаться в каир включили бы концертный зал и наслаждались музыкой издалека я потянул его за рукав Не люблю, когда люди ни с того ни с сего замирают на полушаге. Симфонию Андре надо слушать в специальных помещениях. Его музыка не удовольствие, а тяжелая физическая работа. Аллан пошел с нами. «Мне надо поговорить с Андре», — сказал он грозно. «Последняя модель его портативных дешифраторов никуда не годится». «Умерь, шаг и не маши чемоданом перед моим носом. У тебя там, наверное, килограммов пятьдесят?» «Шестьдесят три». «Послушайте, какой конфуз приключился с нами на проционе из-за легкомыслия Андре!» О конфузе на проционе мы уже знали. Экспедиция Алана испытывала облегченную модель звездного плуга. В окрестностях Солнечной системы разгоняться запрещено. И 11,5 светолет пути они проделали за 39 ходовых суток. В созвездии Малого Пса тоже усердствовать не пришлось. Там они обгоняли свет всего в сто раз. Зато именно в этом созвездии, в планетной системе Проциона, они, так и не узнав сами, совершили, наконец, предсказанное пять столетий назад открытие. Обнаружили мыслящие мхи. На второй из трех планет Проциона не хватало света и тепла, и скалы покрывал рыжий мох. Астронавты ходили по мхам, изучали их приборами. Но нашли лишь, что от растений исходят слабые магнитные волны. А когда экспедиция возвратилась на Землю, Большая академическая машина расшифровала записанные излучения. Это была речь. Удалось разобрать предложение. Кто вы такие? Откуда? Как вы развили в себе способность передвижения? Неподвижные мхи больше всего поразило человеческое искусство ходьбы. «Во всем виноват дурацкий ДП-2!» — гремел Аллан на всю улицу. Он всегда говорит очень громко. «Он, конечно, лучше наручных дешифраторов!» Те годятся лишь для бесед с собаками и птицами. Например, на полуксе в Близнецах, мы неплохо потолковали с высокоорганизованными рыбами. Забавные нереиды генерировали ультразвуковые волны. Но для трудных случаев прибор Андре не годится. Совершенно беспомощная машина, а выдана за последний крик техники. Аллан вдруг снова остановился. Я хотел еще нетерпеливо дернуть его за рукав, но меня поразило выражение его лица. «Совсем забыл, братцы!» — сказал он и оглянулся, словно боясь, что кто-то подслушает. В палате звездных маршрутов сегодня получено удивительное сообщение. Толком никто ничего не знает, а в общих чертах открыты новые разумные существа. Что-то вроде людей. И, похоже, в их обществе свирепствуют междуусобные войны куда посерьезнее, чем древние человеческие. Сейчас мне странно то безразличие, с каким мы слушали Алана. Вся история человечества переламывалась, теперь это ясно каждому школьнику. А мы с Лусином даже не поинтересовались, кто доставил информацию и чем именно новооткрытые существа похожи на людей. Я лишь высказал предположение, что они обитают далеко от ближайших звезд. В нашем районе галактики ни о чем похожем еще не слыхали. «Не знаю», — ответил Алан. «Большая академическая второй день обсчитывает полученную информацию». «Завтра-послезавтра нас ознакомят с результатами обработки». «Подождем до завтра», — сказал я. «А если до послезавтра, так я тоже стерплю». Лусин был того же мнения. Концерт Андре занимал его больше, чем информация о последних открытиях. В эти месяцы перед совещанием на Ори мы только и слышали, что о новых разумных существах, обнаруживаемых звездными экспедициями. Мы как бы потеряли ощущение необычности. Удивительное стало обычным. Толпа, сказал Лусин, ткнув вперед пальцем. Мест не хватит. Поторопимся. Мы прибавили шагу. Огромный Аллан вынесся вперед. Он и в школе ходил быстрее всех. В его шаге метр и две десятые. Я крикнул: захвати для нас с Лусином два местечка рядом с собой. В концертный зал вливалось два потока людей. Западные двери были к нам ближе, и мы направились туда аллан проник в голову потока под прикрытием его широкой спины двигался лусин с лусином я у дверей случилась неприятность порядком подпортившая мне настроение какая то худощавая и некрасивая девушка резко отодвинулась от пробивающего себе дорогу алана и на нее налетел я она с негодованием обернулась у нее была тонкая и высокая шея и темные глаза возможно впрочем что они потемнели от гнева грубиян сказала она Голос у нее был мелодичный, низкого тона. Лицо ее портили широкие брови, такие же черные, как глаза. «Вас тоже не обучали вежливости!» — огрызнулся я, но она, похоже, не услышала. В зале, сидя между Лусином и Алланом, я раза два вставал и осматривался, отыскивая эту худощавую девушку. Но среди двадцати восьми тысяч человек, заполнивших концертное помещение, обнаружить ее было непросто. Могу сказать одно в те минуты перед концертом возмущение на ее лице занимало меня больше, чем загадочное сообщение алана.